Глава 19. Опционы, фьючерсы и короткие продажи В наши дни производные инвестиционные инструменты стали настолько популярными, что прежний лозунг «Купите долю в Америке» следует заменить на «Купите опцион на Америку». «Инвестируйте в будущее Америки» сегодня означает «Рискните на Нью-Йоркской фьючерсной бирже». «За свою инвестиционную карьеру я ни разу не покупал фьючерсы и опционы и не собираюсь связываться с ними сегодня». Даже зарабатывая хорошие деньги на акциях, очень трудно устоять перед этим увеличением, в котором, насколько мне известно, невозможно выиграть, если вы не профессиональный трейдер. Нельзя сказать, что от фьючерсов нет прока на товарном рынке, где фермер может зафиксировать цену на будущий урожай пшеницы или кукурузы и гарантированно продать его. То же самое делает и покупатель пшеницы или кукурузы. Однако акции – это не сырьевой товар – И на фондовом рынке нет таких отношений между производителем и потребителем, которые делают фиксирование цены необходимым для его функционирования. По информации из Чикаго и Нью-Йорка, двух центров фьючерсной и опционной торговли, в проигрыше остаются 80-95% любителей. Их шансы на выигрыш даже хуже, чем у тех, кто играет в казино или на бегах. Тем не менее, фьючерсы и опционы почему-то считают разумными инвестиционными альтернативами. Если это разумное инвестирование, то «Титаник» – непотопляемый корабль. Нет смысла углубляться в принципы работы фьючерсов и опционов. Во-первых, это долго, нудно и не дает полной ясности. Во-вторых, знакомство с ними может подтолкнуть вас к экспериментам с ними. В-третьих, я сам до конца не понимаю фьючерсы и опционы. Вообще-то, об опционах мне кое-что известно. Я знаю, например, что многих мелких инвесторов привлекает связанный с ними потенциал выигрыша. Но они забывают о потенциале проигрыша, который ничуть не меньше. Дело в том, что опцион – это срочный контракт которые действуют 1 два месяца, и в отличие от большинства акций, по истечении срока ничего не стоит, зато предполагает покупку нового опциона и новую потерю вложенных денег. Несколько таких покупок, и вы в долговой яме. Допустим, вы уверены, что с компанией SureSync Incorporated вот-вот произойдет что-то чудесное, и хорошие новости вызовут рост ее акций. Скажем, у нее появилось что-то вроде тагомета или лекарства от рака, поскочили прибыли, или улучшился какой-либо другой известный вам фундаментальный показатель. Иными словами, вы нашли идеальную компанию, флеш-рояль, которая редко кому выпадает. Под рукой у вас всего 3000 долларов на сберегательном счете. Остальное вложено во взаимные фонды, к которым лицо, ничего не смыслящее в серьезных инвестициях, вас ни за что не подпустит. Вы прочесываете дом в поисках чего-нибудь, что можно заложить в ломбарде, но находите лишь побитое молью, норковое манто. Можно, конечно, пожертвовать столовым серебром, но на следующую неделю у вас запланирован званый обед, и жена наверняка заметит его отсутствие. Есть еще код, но он безродословный, и за него много не дадут. Ваша лодка течет, а ржавые клюшки для гольфа вряд ли кто захочет купить. Итак, 3000 долларов – все, что вы можете вложить в Шурсинг. За эти деньги вы получаете всего 150 акций при цене 20 долларов. Практически приняв решение о покупке, вы вдруг вспоминаете об опционах и замечательном эффекте рычага. По словам брокера апрельский опцион «Колл» на акции «Шурсинг» по цене 20 долларов, торгуемый по 1 доллару, может вырасти до 15 долларов, если акции поднимутся до 35 долларов. Иначе говоря, 3000 долларов принесут вам 45 тысяч долларов. В результате вы покупаете опционы и с нетерпением ждете момента, когда акции начнут расти. Но к середине марта их цена не меняется, зато купленные за 3000 долларов опционы теряют половину своей стоимости. Вас подмывает продать их и вернуть хотя бы часть денег, но вы не делаете этого, потому что до истечения опционов еще целый месяц. Через месяц вы позволяете им истечь без исполнения. Самое обидное, что через несколько недель после истечения опционов акции Shursing начинают расти. Вы не только потеряли деньги, но и упустили правильно оцененные акции. В этом вся трагедия. Вы проделали подготовительную работу, но вместо вознаграждения получили убыток. Результат – пустая трата времени, денег и сил. Другой недостаток опционов – их дороговизна. Об этом не подозреваешь, пока не осознаешь, что для покрытия акций в течение года их нужно покупать 4 или 5 раз. Вы в буквальном смысле покупаете время, причем чем оно больше, тем выше уплачиваемая за него премия. Кроме того, за каждую покупку брокер взимает с вас комиссию. Опционы – кормушка для брокеров. Даже горстка активных покупателей опционов позволяет им хорошо зарабатывать на жизнь. Самое неприятное, что опцион не имеет никакого отношения к владению акциями. Если акционеры выигрывают от роста и процветания компании, то владельцы опционов нет. На рынке опционов на каждый заработанный доллар приходится один потерянный доллар – победителях остается лишь малая часть игроков. Покупка акций, даже очень рискованных – это вклад в развитие страны. В этом и состоит смысл акций. В прежние времена, когда акции мелких компаний считались опасными, именно капитал спекулянтов позволил встать на ноги компаниям вроде IBM, McDonald's и Walmart. На мультимиллиардном рынке фьючерсов и опционов нет места созидательным деньгам. Этот рынок финансирует лишь покупку автомобилей, самолетов и особняков брокерами и горсткой победителей. Все, что на нем происходит, следует рассматривать как гигантский трансферт средств неосмотрительных игроков в пользу осмотрительных. В настоящее время много говорят об использовании фьючерсов и опционов для страхования портфелей с целью защиты вложений в акции. Многие из моих коллег-профессионалов вступили на этот скользкий путь. Институциональные инвесторы вкладывали миллиарды в защиту от спадов и думали, что они в безопасности. Однако во время последнего обвала страхование портфелей обернулось против них. Программа страхования предусматривала автоматическую продажу акций при покупке новых фьючерсов. Массовая автоматическая продажа акций усилила падение рынка, спровоцировав повышение спроса на фьючерсы и новый виток продаж акций. Среди вероятных причин октябрьского обвала страхование портфелей стоит на первом месте, однако многие институциональные инвесторы до сих пор не отказываются от этого инструмента. Некоторые индивидуальные инвесторы также пользуются им на свой страх и риск. А стоит ли вообще подражать экспертам? Они покупают опционы PUT, стоимость которых растет по мере падения рынка, чтобы защитить себя от спада. Однако эти опционы тоже истекают без исполнения, и для поддержания защиты их приходится покупать снова и снова. Ради защиты от 5-10% спада на ветер выбрасывается 5-10% стоимости вложений в год. Как алкоголик, который тянется к бутылке джина после гладка пива, инвестор, приобщившись к страхованию с помощью опционов, помимо воли начинает покупать опционы ради самих опционов и использовать все более сложные опционные стратегии. Он забывает, что занимался акциями. Вместо исследования компаний он тратит свое время на чтение изданий по маркет-таймингу, влезает в дебри технического анализа и, что хуже, теряет все свои деньги. Уоррен Баффет считает, что фьючерсы и опционы на акции следует законодательно запретить, И я с ним согласен. Короткая продажа акций. Вы наверняка слышали об этой древней и странной практике извлечения прибыли из падения акций. Некоторые обращаются к ней, взглянув на свой портфель и осознав, что если бы все эти годы у них вместо длинной позиции была короткая, то они были бы сейчас богатыми. Смысл короткой продажи в следующем. Вы одалживаете вещь у соседей, в случае акций их имена вам неизвестны. Продаете ее и кладете деньги себе в карман. Затем вы покупаете похожую вещь и возвращаете ее соседям. Это, конечно, не кража, но и недобрососедское поведение. Больше похоже на заимствование с преступными намерениями. Цель короткого продавца – продать одолженную вещь очень дорого, купить замену очень дешево, а полученную разницу взять себе. Подобные штучки можно проделывать с газонокосилками и садовыми шлангами, но лучше всего с акциями, особенно с такими, цены которых завышены. Например, если вы видите, что акции Polaroid при цене 140 долларов переоценены, то можете продать в короткую тысячу акций и получить за них 140 тысяч долларов. А затем, когда цена упадет до 14 долларов, купить те же тысячу акций за 14 тысяч долларов и стать богаче на 126 тысяч долларов. Тот, у кого заимствуют акции, об этой разнице никогда не узнает. Сделки существуют только на бумаге и выполняются фондовыми брокерами. Санять короткую позицию так же просто, как и длинную. Чтобы у вас не закружилась голова от радужных перспектив, сразу скажу о серьезных ограничениях, присущих коротким продажам. Пока вы держите заимствованные акции, дивиденды по ним и прочие радости получает реальный владелец. Более того, деньгами от короткой продажи нельзя воспользоваться до тех пор, пока не куплена замена и не закрыта сделка. В случае с Polaroid, вам не удастся просто взять 140 тысяч долларов и уехать на длительный отпуск во Францию. Вы обязаны держать на брокерском счете депозит, достаточный для покрытия стоимости проданных в короткую акций. В случае падения акций Polaroid можно снять определенную сумму со счета, но что если они вырастут? Тогда счет придется пополнять, чтобы покрыть позицию. Самое ужасное в короткой продаже то, что несмотря на правильность вашей оценки компании, другие инвесторы могут поднять цену акций. Хотя Polaroid и так достигла необоснованно высокого уровня, что если она взлетит до 300 долларов? При такой цене короткий продавец наверняка нервничает. Перспектива потратить 300 тысяч долларов, чтобы вернуть одолженную вещь стоимостью 140 тысяч долларов, выведет из равновесия любого. Если у вас не найдется лишние сотни тысяч на пополнение счета, позицию придется ликвидировать с огромным убытком. Любой держатель акций может запаниковать при падении цены. Однако нас обнадеживает то, что акции ниже нуля не опускаются. При короткой продаже, если акции идут вверх, предела их росту нет. Бесконечный рост – это судьба большинства акций при короткой продаже. Среди историй о коротких продажах попадаются страшилки о продавцах, которые беспомощно наблюдают за противоречащим логике и разуму ростом акций и в конце концов оказываются в богадельне. Одним из таких неудачников был Роберт Уилсон, умный человек и хороший инвестор, который 10 лет назад продал в короткую акции Resorts International. В итоге он оказался прав. Многие короткие продавцы правы в конечном итоге. Не зря же Джон Мейнард Кейнс мудро заметил, что в долгосрочной перспективе все мы умрем. Однако в том конкретном периоде акции поднялись с 70 центов до 70 долларов, превратившись в кругленький стократник и оставив господина Уилсона с убытком в кругленькую сумму 20 или 30 миллионов долларов. Эту поучительную историю не лишне вспомнить, если вы надумаете заняться короткими продажами. Когда продаешь в короткую, одной уверенности в том, что компания на грани банкротства мало. Необходимо иметь еще терпение, смелость и свободные ресурсы, чтобы поддерживать позицию, когда акции не падают или, хуже того, растут. Акции, которые должны упасть, но не делают этого. Напоминают мне персонажи мультфильмов, которые срываются с обрыва и зависают. Они могут провисеть так целую вечность, пока не осознают опасность своего положения».